Так вышло, что она осталась на ночь. В Питере так вышло, в период открытой навигации, обычно означает, что люди не успели к разведению мостов. Вот и в нашем случае дело было в недосыпе и судоходстве. Я соорудил нам поздний ужин из пельменей со сметаной и порезанных на четвертинки помидоров. Кошар старательно прикидывался ветошью, лавировал по малогабаритной жилплощади так, чтобы не попадаться гостям на глаза — Еле молча. В какой-то момент я поймал на себе пристальный взгляд девушки. Такой пристальный, что я чуть не подавился пельменем. «Что-то не так?» Справившись с собой, спросил. «Ты знаешь, что твой кот вовсе не кот?» Огорошила меня Таша спокойным, ничего не выражающим языком. «Я сомневалась говорить о тебе об этом». Я же смотрел на нее сквозь язычок пламени. Она была нормальная, без каких-либо странностей. Как процитировала бы Ма, перевод шекспировского Гамлета, «Есть много в небесах и на земле такого, что нашей мудрости Гораций и не снилось». И уточнила бы, что перевод князя Романова ей люб более прочих. «Он друг», — придавив поднявшийся ворох эмоций, произнес я, «этого достаточно». «Хорошо», — откликнулся она. Уже позже, стоя на балконе, подставляя лица потоком ночного ветерка, Барташ решила развить тему. «Я с детства их вижу». Равномерно, как плеск волн, набегающих на берег, заговорила она. «Несоответствие». Бабуля гордилась, говорила, кровь выбрала наследницу, раз видит суть в безлунный день. Редчайшее, мол, проявление. Она же и научила молчать об увиденном. «Баба Рая мне приходилась прабабкой». Бабушку я не застала. Молчать-то она меня научила, но поздно. Мать и очень меня уже побаивались. Отчим поговаривал, думая, что я не слышу, что неплохо было бы сдать дочь со странностями в интернат. До интерната не дошло. Баба Рая взяла меня к себе. До младших классов я у неё жила и училась разбираться в том, что мне видится. И не нестись через весь город с воплем «Ба-ба!» Там такая бука за печкой, глазище, усище и фырчит. Я заулыбался, живо представив Ташу любознательной малявкой, натыкающейся на представителей славянского эпоса. Похоже, непроста была ее бабка. А потом они родили мне Настю. баб перебралась за город, я вернулась домой. Отчим был мне чужой, отца я не застала. Мать была в работе и в отчиме, а Настя вся моя. — У нас с ней разница 8 лет, я тебе уже говорила. Говорила, не то, чтобы прямо дружеский ладили, но год в одной смене сближает. Нет-нет, а прорываются какие-то эпизоды из жизни вне работы. Таша знает про парижский отпуск, ма. Я про ее младшенька. Как-то она даже фото ее мне показывала. Они с сестрой совсем не похожи, что неудивительно при разных отцах. Она появилась и заполнила весь мой мир. Пелёнки, присыпки, кашки, алфавит, игрушки, колготы. Её первым словом было не мама, а Тана. А потом она заболела. Лейкемия. Сначала мы надеялись, верили. Болезнь Насти как-то нас всех сплотила. Умерла баба Рая. Этого никто особо и не заметил, кроме меня. Меня она вызвала за три дня до смерти и не отпускала. Передала мне свой дар — какие знания. Мне было не Моя Настя сгорала в соседнем доме. Она втянулась силой воздух, порывисто выдохнула, стиснула перила так, что костяшки пальцев побелели. Врачи не помогли ничем, только растягивали ее боль. И тогда я решила, никто не заберет у меня мою Настю. В общем, я ее вытянула. И вытянула из себя весь бабкин дар. Выплеснула без остатка. Всего и осталось, как в детстве, видеть бук за печками и газовыми плитами». Она замолчала. Что было дальше, я знал. Перед тем, как Барташ устроилась в своё первое казино, сдало сердце её матери. Отчим вскоре ушёл в другую семью. На попечении Таши, только поступившей на истфак, осталась десятилетняя сестрёнка. Я порывался что-то сказать, подбирал слова, когда она легонько покачала головой. «Только не вздумай меня хвалить». Другая, наверное, сказала бы жалеть. Но мы не первый день друг друга знаем. Про жалость в лексиконе Барташ ничего нет. Спасла, молодец. Силой пожертвовала. Я без нее задыхаюсь. Это как если бы я 16 лет жила со связанными руками-ногами, с заглушенными чувствами и дышать могла через раз. А после разом спали путы, все вокруг прояснилось. Я стала настоящей, цельной и затем добровольно затянула руки и ноги, залила воском глаза и уши, перестала нормально дышать. Я накрыл ее руку своей. Любые слова тут были бессильны. «Береги себя нынешнего», — мягко сказала Таша, вдоволь намолчавшись. «Ты теплый». Что-то врахнулось в душе. Невлюбленность, пожалуй, нет. Я восхищался ее мастерством и умом, было приятным дополнением я расправил плечи вгляделся в полупрозрачности июльской ночи почти полнолунной пара дней и диск обретет полноту а пока же над верхушками деревьев мягко заиграли заструились зеленые всполохи ненадолго буквально на несколько минут зато без подсказок кошара без особых усилий одним лишь оформленным желанием Рано утром она уехала, не стала меня будить. А я решил, не дожидаясь следующей недели, навестить загородный участок. Разгрести по минимуму грязь, затариться продуктами, чтобы не отвлекаться на пустячную бытовуху потом. К россии, опять же, в привычную им среду обитания выпустить. «Рюкзак или переноска?» Угрожающе скрестил я руки на груди, обращаясь к Манулу. Тот вознамерился поехать со мной, приглядеться, принюхаться. «Малтий Хамирыч, вы мне поможете его утрамбовать, если станет отбиваться?» «С превеликим упоением помогу, Андрей!» Потер руки парадник. «И завязочки затяну, будь уверен. Со всем тщанием и надежностью!» Я был в славном расположении духа. Небесные огни так легко удавшиеся ночью способствовали. А еще телефонный разговор с Находько, в ходе которого я сговорился с ним встретиться в четверг за час до начала смены в небольшом заведении на Литейном. Чем ближе к Невскому, тем выше ценники в кафешках. А это место весьма гуманно кошелькам посетителей. Опять же, затея махнуть на природу летом-то хороша была сама по себе. Оказалось, я слегка запутался в воспоминаниях. Путь на электричке до Белоострова занял чуть больше часа. Плюс до вокзала доехал, плюс пешочком от станции прошелся. Дорога до дачи отняла без малого два часа. С рюкзаком за спиной и авоськой в руке. В авоське стояла бутыль, которую Малтихомирыч обернул газетами, в том числе и поверху, наделав в бумаге дырочек, и перевязал бечевкой. Пояснил, чтобы людишек в транспорте не смущать. В рюкзаке устроился кошар, почти не скандаливший о способе его транспортировки. «Зато воздух!» После городского сказочно вкусный. А вот и дощатый забор, затянутый плющом. Черноплодная рябина за забором в отдалении. За домом треугольник из высоких сосен. Все, как я помнил. Сад, конечно, зарос, хоть и не до буйных крапивных зарослей, но заняться в мини-отпуске им явно стоило. Несколько клумбочек с растюшками, ма, какие-то травки, в основном многолетние, выглядели кусочками луга с разнотравием. Но в них я лезть не собирался. Там что ни травинка, то нужная. А по мне сорняки обыкновенные. Зато какой изумительный чай из этих травок получается. Куда там заводским? Никаких теплиц или грядок. Маня была готова на огородные подвиги. Только ягодные кусты, несколько яблонь, два вишневых дерева и эти клумбочки. Зачем тратить время на то, что можно купить у трудолюбивых соседей? Мы с Па были полностью с ней солидарны в этом вопросе. Дом не изменился. Кирпич вообще стойкий материал. А на темно-серой черепицы не видно грязи. Я вытащил из дупла старой яблоньки запасной ключ от дома. Прошел внутрь, попутно оценив толщину слоя пыли на всем. Поставил в прихожей авоську с рюкзаком, выпустил шерстистого открывал все окна первого этажа Настеж. Наш семейный домик прост, и снаружи, и изнутри. Никакого наборного паркета или дизайнерской мебели, даже камина нет. Зато есть печь, которая вполне прогревает дом в холода. Я зажмурился под теплым солнечным лучиком у окна. На секундочку выпал из времени. Вот на этом самом подоконнике, два с половиной метра в длину и метр в ширину, лежал однажды мое наказание за детскую шалость. Пустяк, в самом деле, оборвал ветку соседской яблони, перевесившей через забор налитые плоды с темно-красными боками. Вкусить запретный плод не удалось. Ма застукала меня на месте преступления. За это я перебирал большое ведро морожки, высыпанное на застеленный газетами подоконник. Долго я ее перебирал. И почему-то после этого на варенье и компот осталось так мало ягод. Сколько потом не покупал мороженого варенья, никогда не было так вкусно, как то, что варила ма. «Я пройдусь», — обнаружив в жестяной банке зернышки для птичьей кормушки, сообщил я вынюхивающему что-то кошару. Предки мои были категоричны. Если подкармливать диких птах, то не пшеном или хлебом, а просом, овсянкой, или готовой смесью зёрен для птиц. За ту другую шалость, начавшуюся с подсыпания зёрнышек птичкам в мой день рождения, я окрасил забор. Как раз тот, что граничит с участком тётки дари яблоки которые меня искушали годом ранее. Не то, чтобы испариться со своего праздника, было так уж нехорошо. Но не стоило, пожалуй, подбивать на побег с этого праздника незнакомого парня. Тот был сыном приглашённого по «гостя», среди прочих тоже родительских гостей. Все было ничего, но сначала я вспомнил, что птички, уже приученные к кормушке в саду, не кормлены. Взрослые едят, а малявки пернатые мучаются. Непорядок. И тот пацан увязался со мной. Так потом мне стало неохота возвращаться в дом, ведь на улице тепло и замечательно. Озеро близко, ручей еще ближе. Да, мы умотали на сколько-то там часов, тоже считал. Зато отлично провели время. Мне уже не вспомнить, как звали того парня и даже как он выглядел, но я помню, как мы играли в индейцев, добывающих рыбу в ручье палкой. Почему индейцев? Потому что нашли шикарные воронье перья, или сорочьи, или еще какого-то черноперого по пути к ручью. Кто виноват, что наши предки дружно решили, что детей похитили? Или другое какое-то непременно страшное, ужасное горе с детьми приключилось? Мы же проявили сознательность и вернулись раньше заката. Жаль, больше того гостя и своего недолгого приятеля-индейца я не видел. Да, чудные были времена. Я вытряхнул прошлогоднюю листву из кормушки, щедро насыпал зерна для пернатых. приотворилась входная дверь, меня поманила серая лапа. — Что такое? — зайдя в дом, спросил я. — Домовика нет, — покачал головой Ману. «Не чую. Но если тут жили наездами, да и не позвали, оно и понятно, что нет. Хуже, что кровью несет с той стороны. Не в доме, снаружи тянет. И смертью недавней». Лапа манула указала туда, где находился крашеный мной забор и дом тетки дари Я дернулся к выходу, но отдернул себя. она на подходе не тянула? Как в дом вошли, так и почуял? Кошар сверкнул глазами. Я тебе, Андрей, не пёс нюхач, не равняй. Кровь услыхала разлитую, но то могла быть порванная крысоловкой грызунья или хрюшка на мясо до сальца забитая. А сейчас ты так не думаешь, уточнил я. Осведомиться надо, вот что я думаю. Потворенную мной дверь стрелой вылетел кошар. Пока я шел до калитки, он уже успел запрыгнуть на край забора, вздыбить шерсть, обхипеться а после кинуться мне под ноги. — Дурная там смерть. Не скотина пала, человеческая кровь разлита. Внутри дома. — Не было печали, приехал на дачу Андрей. Закатил я глаза. — И что теперь делать будем, советчик? — Законникам весь слать, — ответил советчик. — И держаться самим подальше? — Нет, ну дика же неудача. С последним я был полностью согласен. Выходной, судя по всему, был запорот. А вот что, додержаться подальше? Как мне тогда объяснять тому же Сергею Крылову, что стряслось в соседнем участке? А может, там и вовсе не по особому профилю происшествия? Придется идти. Когда я озвучил свои соображения, овенник интереса не высказал, но и спорить не стал. Выходит, не пустые аргументы привел. Прям повод гордиться собой. Я дошел до соседской калитки, никого не встретив. Ничего странного в этом не было. Наш участок был предпоследним по дороге, а Дарьи Ивановны – крайним. Два участка напротив дни моего беззаботного детства выкупил один кооперативщик. Затеял стройку с размахом, а после влип в неприятности в 90-х Стройка встала и больше не возобновлялась, зарастая крапивой и постепенно разрушаясь. Этими отвлеченными воспоминаниями я унимал мандраж. На стук по дереву никто не откликнулся. Калитка легко отозвалась на толчок, открыв ухоженный, весь в цветах и кустарниках участок. «Дарья Ивановна!» На всякий случай повысил голос я, переминаясь на дорожке из крупных, поросших боками мхом камней. «Соседский сын с визитом вежливости! Впустите?» Какая-то часть меня уже знала, что впускать меня некому. Дверь деревянного домика открылась, как и калитка, без всяких ключей. Внутри дома тетки Дарьи я прежде не бывал. Они с ма не особенно ладили. В узенькой прихожей, где стоял рядок обуви, висели плащ и дождевик. Я еще раз прокричал свою речь «Гостя!». Запахивая поглубже немалым усилием дурные предчувствия, прошел дальше в дом. Ответить мне не могли. И прав, кругом был прав кошар. Кровь, много крови, смерть. И держаться подальше. По каждому из пунктов угодил в точку, Заревой батюшка. И провесть законникам не ошибся. Лежащая на спине в луже собственной крови женщина явно проходила по их ведомству. О том намекали раскуроченная грудная клетка, разодранное горло и вспоротый живот с вытащенными наружу кишками. Свет из оконец падал на лицо жертвы, игриво отражаясь от уложенных поверх глаз крупных монет. Одна двуглавым коронованным орлом смотрела на меня, другая коронованным же профилем тучной дамы. Но более всего о срочности звонка именно Крылову говорила надпись по обоим в цветочек. «Обдям и видмам бесчестья. Две деньги против их промыслов. Кровью, кажется, сделаны Нехороший дух ударил мне в ноздри. Похоже, от зрелищности вида я ненадолго забыл про дыхание. Обратно на улицу я чуть ли не кубарем выкатился. Поборов позывы к избавлению от завтрака, достал мобильный. «Нет сети», — сказал аппарат. «Кто бы сомневался. Я прошипел что-то нецензурное. Ни одному кошару шипеть». Отправился искать сеть вне двора Дарьи Ивановны. Обнаружив сигнал уже у своей калитки, тщательно описал Сергею увиденное. Прослушав второй сезон сериала про блинную, а после... Требование оставаться на участке до прибытия самого Сергея и его начальника. Потом меня колотило. Мелкой противной дрожью, унявшейся, что страна, от умывания холодной водой. Съездил за город, развеялся. Нашел мангал с шампурами, расчистил площадку, потренировался в разжигании огня своими внутренними силами. Была мысль позвать Митина с Находько на шашлыки три раза «Ага». Меня слегка растормошил кошар, заявивший, чтобы я поменьше думок думал, и что тётка навряд ли нарочно убилась под мой приезд. Стыкнулись в одном отрезке времени некстати, так злосчастья случаются. Смутил меня. Определённо, когда тётке кишки выпускали, ей похуже пришлось, чем мне от сорванных планов на отгульные дни. На этой безрадостной мысли я подхватил авоську и потопал до ручья. Ехать служивым долго, а хотя бы одно дело сделать следовало. Ручей прозрачный до донышка журчал свои ручейковые песни в обрамлении яркой зелени, успокаивал. Я отправил карасей в вольное плавание, постоял молча на бережке, повспоминал, как прыгал по корням и камням тут мальчишкой, и побрел обратно, чтобы не разминуться с искорями, едущими в наш тихий загородный участок по скорбному поводу. Я успел расчистить подход к дому от палой прошлогодней листвы, смести грязь по первому этажу, кое-где даже пыль протер. Почаевничал с кошаром, заел стресс с прихваченными из городской квартиры утробродами. Задал давнишний вопросец, что вертелся на языке, но как-то раз за разом откладывался в виду более важных тем. Почему караси, а не пескари? Я сыто щурился, почти уже не напрягаясь от факта, что в соседнем доме труп. «Пруды Пискаревские». «Премудрого пескаря Салтыкова Щедрина я читал по детству. Сказка не детская, мне в шесть лет не понравилось но название запоминающееся. «Токарасич, это в воду не гляди назначенный», — ответил Кошар. «Покуда град строился, водоемом меняли русло, сушили, где-то и новые разрывали». «Меняли топографию», — заполнил я иронии и паузу, пока шерстистый дожевывал свой бутерброд. Иные водники оставались неудел. Они, знаешь, тесниться не любят. У них каждая водоросль на счету. Всякая рыбешка под приглядом. Такие неудельные плывут на поклон к большаку. Большак, как дно новое, разрывают. Правит бывшего никчемного к делу. «Ага, теперь понял». Я тряхнул руки от хлебных крошек. «Пожалуй, хорошо, что не пескари А то потом ходил бы по ручейной воде, доставал из воды пескарей. Со стороны накатанной грунтовки просигналили. «Наверх давай!» — повторил я обговоренный уже момент укрывательства моего нечистика от доблестной милиции. «И чашку свою прихвати!» Не ошибся. Перед домом тетки Дарьи стоял милицейский уазик. Мы обменялись приветствиями. Старшее поколение высказало одобрение тому, что я не стал поднимать шум в садоводстве, а связался напрямую с ними. Младшее обозвало меня ходячим бедствием. Дальше меня свежливой настойчивостью отправили в Асфояси, а слуги закона, не уверен, что того же, что и УК РФ, пошли делать свою работу и попросили пока что никуда не уезжать. «Не путайся под ногами, мальчик, а после мы с тобой поговорим», — перевел я. Не обиделся. Меня к смраду и кровище не тянуло. «Значит, вы были знакомы с потерпевшей?» Первым делом спросил Семен Ильич, ввалившись через час ко мне в дом вместе с Сергеем. «Шапошно!» Пожал плечами я, указывая гостям на стул его за круглого стола. «Как с большинством давно тут проживающих и на лето выходные наезжающих?» Разумеется, о таком себе отношении маг-соседке я говорить не стал. Не совсем обалдуй. И первым делом с порога пошел к ней в дом. Здраво усомнился Сергей. «Вот прям со станцией, прямой наводкой!» Да, этот момент я как-то не продумал. Запах почудился неприятный. Стараясь держаться правды, немножечко редактированной, ответил я. Подумал, вдруг утечка газа. Я же тут хотел немножечко потренироваться, а это, понимаете, опасно Постучал, покричал, решил посмотреть что да как. «Чай будете?» Я нашел отменную заварку, хоть она и рассохлась, но все же круче магазинной. — Будем признательны. Подполковник жестом угомонил завертевшегося на стуле младшего коллегу. — А о принадлежности соседки ковину северных ведьм вы, Андрея, осведомлены? Я от возмущения совсем неделанного аж блюдечком о стол задребезжал. — К какому такому северному овину? овен это баран по гороскопу. Семен Ильич отхлебнул глоточек чая на заварке «Ма». Одобрительно хекнул. «Все забываю, что вы недавно начали знакомство с обитателями ночи, и многого не знаете. Ковен — это сообщество ведьм, некое объединение по необходимости и традиции. Серьезные ритуалы требуют совместных действий. Дарья или Дарья Ивановна Берегова входила в такое сообщество до прошлого вечера или ночи. Криминалисты скажут точнее после экспертизы. — Невесело это знакомство начинается, — посерьезнел я. — Колдун-труп, ведьма-труп. Предпочел бы вовсе без знакомства обойтись, чем такие. — Вот и я нахожу, что много вокруг те вас, Андрей, несчастных случаев, — пристальным взглядом вперился меня Сергей. — Подозрительно много. Случайный прохожий, первый нашедший... Я поёрзал на сиденье, доставал из заднего кармана клочок бумаги. Как удачно, что у меня сохранился билетик. И подумал, что ещё удачнее моё алиби, которое может подтвердить Барташ. Не хотелось бы её впутывать, но если припрут к стенке... «Оставьте, Андрей!» — широким жестом откликнулся Семён Ильич. «Будущий лучший опер Питера пока ещё молод и ищет лёгкие пути». «Лично я убежден, что цепь случайности есть цепь случайностей От этого никто не застрахован. Замечательный чай!» Я кивнул. Понял, что такими темпами у меня вскоре выработается аллергия на слово «случайность». Я случайно свернул к гаражам, случайно вмешался в пожар, случайно отхватил огневую силу, случайно был знаком с коллегой Па и теткой Дарьей, случайно намешал всякого, заполучил похмелье, Случайно научился вызову живого огня, чтобы избавиться от этого похмелья. Случайно обжег им Праскуню Карасичну. Таша случайно именно вчера решила поехать ко мне. Я случайно надумал приехать на дачку. Сегодня к свежему телу. Хм. Тогда намешал алкогольного я только потому, что примостил свой большой зад возле барной стойки рядом с Барташ. Надо будет ей спасибо сказать или книжку подарить. Она их любит. А мне будет повод заглянуть в книжный, прикупить что-нибудь новенькое для себя. А монеты дорогие. Я понял, что упустил часть беседы, задумавшись. Елизаветинские рубли. Кто-то не пожалел, впустился в расходы. Надпись. Как правило, их оставляют маньяки, серийники. Люди или не люди с расстройством психики. Мало убить, нужно дотошное и безошибочно послание обозначить свое». «А чем оно было сделано?» — перебил я подполковника. «Простите, любопытно». «Кочергой», — ответил семён Ильич. Я не такого ответа ждал. В кровушку обмакивали и писали. Капли до стены оставили след. Орудие убийства мы обнаружили, а кочергу прислонили к печи. Сомневаюсь, что мы найдем там отпечатки, но вдруг... Нам бы любая зацепка не помешала». А по предыдущим случаям, — спросил я, — есть что-то новое? — Простите, любопытство, — передразнил меня Сергей. — Почему на вопросы? Передразнить себе полковник не дал. Одного покашливания хватило, чтобы младший лейтенант замолк. Немного ясности в деле профессора Пивоварского появилось. — Да, — вкачал головой старший сыскарь, — форточка. Окно было закрыто, его попыталась выбить собою поздней студентка а форточка была отворена. Никто не входил и не выходил через дверь, но теперь мы рассматриваем и путь по воздуху. Вишница, сорока, скажем, попала бы внутрь без труда. А это, в свою очередь, ниточка к ведьмам, но те категорически отрицают свою причастность. Убийство Дарьи Ивановны в свете данного отрицания может дать нам новую нить в расследовании. Я удовлетворил ваше любопытство, Андрей? Немного. — Я Растянул губы в подобие улыбки я. Но немного это больше, чем ничего. «Славно!» Поднялся из-за стола семёнович «Спасибо за чай. Нам с Сережей пора в город. Маленькая просьба. Перенесите, если можете, ваши тренировки в другое место, пока тут все не обследовали более тщательно». Накрылись мои отгулы медным тазом, и искупанным в Медном озере, что к северу от нас в полутора часах ходьбы. «Без проблем», — сказал слух. Служивые укатили, не предложив мне поехать с ними. Я бы отказался, конечно, не бросать же манула на даче одного. Но все же... «В парк, значит, будем ходить?» слуху кошара отменный. Хоть один разговор повторять не придется. «Это сложнее. Но что уж тут теперь?» «Может, и в парк». Я потер лоб, сверился с часами. «А может, и нет». — Поглядим. — Ладно, хвостатый товарищ, нас тут, кроме немытых кружек и заварочника, ничто не держит. Так что моем посуду, пакуем хвост в рюкзак и в город. — О, как! — внимательным взглядом окинул меня кошар. — Поглядим, так поглядим. — Что скажешь, владыка огневой, к тому прислушаюсь, если то будет не ахинея полная. Был плюс в раннем возвращении с дачи. Полупустая электричка. Удалось не только самому усеться, но и рюкзак на сиденье поставить. Тем не менее, испорченное напрочь настроение не спешило улучшаться. Как если бы я укусил бок румяного яблока, а во рту вместо сочного летнего вкуса остался привкус подгнившего лука. А как жаль было планов на соседнюю заброшку. Понятное дело, начал бы я тренировки с площадки для мангала, Но все дальнейшие относительно масштабные учения намеревался проводить не в родном саду, а на брошенной стройке. И ущерб минимален, пойди, что не так. И от лишних глаз прикрыться несложно. Смертоубийство тетки Дарьи, если это дело рук того же, злыдня, то счет к нему от меня сегодня увеличился. Впрочем, я, как и прежде, морщить извилины на тему поисков ужасного и коварного душегуба особо не планировал. Если куда как более подкованные в вопросе с Искари в замешательстве, то уж далекого от таких дел меня вряд ли настигнет озарение. Ни Шерлок я, ни Холмс. Чтобы отвлечься, я принялся вспоминать детали недавнего сна. То, что я огонь считал вкусным топливом, на отстраненный взгляд было искусным и дорогим убранством. Люди успели вынести почти все ценности, но лепнину со стены потолков никто не обдирал. Встроенные в стены украшательства, вроде того стрёмного по содержимому, но красивого на вид зеркала, огромные сверкающие люстры — всё это было не унести. Очень, очень богатый дом. Или даже дворец. А те людишки, кровавившие пальцы, чтобы спасти от огня мерзопакости из зеркала, тоже был не случайный сброд а схожие комплекции и ростом мужики в однотипной форме. На двоих я даже головной убор припомнил. Далеко не современный. На форме я и сосредоточился. В клубах дыма видна она была не особо отчетлива. Да и «Сон» не художественный фильм с отличными ракурсами. Темные, определенно темные, камзолы, мундиры? Вроде как не черные, не серые. Темно-зеленые? Пожалуй, что да. Жаль, я огонь совсем не видел того, кто им приказывал оставить поганое зеркало. Причем вызвал огонь не тот командир, кто-то другой. Но в того повелевавшего я не только искры метать не смел, еще и обходил всячески. Что-то он такое бросил зеркальную гладь, точно бинокль. Огонь таких штуковин не понимал, невкусные же. А я сопоставил. — Определённо, пожар был не на вилле богатея в современности. Это даже для них слишком. Ни в обстановке, ни в голосе отдающего распоряжения не было фальши, театральности. — Вообще, у меня же знакомый историк, Бартыш. — Хорошо, не цельный историк, а я только учусь. Но раз моя дырявая голова не находит ассоциаций, то спросить совета у Таши — не худшая мысль. На этой позитивной ноте мы подкатились к пискарёвке, где я и сошел с электропоезда, вспомнив заодно карасей, пескарей и прочих товарищей в чешуе да с плавниками. Домашних нечистиков я рыбной темой, видимо, задолбал, поскольку на мой запоздалый вопрос, верно ли я поступил с карасями и так ли истолковал их поведение в пакете, услыхал два протяжных вздоха. — Знаешь, сколько может в глубине крыться подводных течений, Андрей? Сколько родников бьется на дне и вдоль берегов? Вопросами на вопрос ответил Кошар. И никто, кроме водников, не знает. Тебе и нам в тонкостях водных потоков и потоков мысли водяного хозяина не разобраться. Рыба не худу, то точно. За сотрясение воздуха на тебя зла не держат. За карасичей тоже. Опыт мутный, но можно так истолковать. Два долго мог взять с прудовых, взял один. Из того то ли необидчивый, то ли мягкотелый. А может, по нраву Большаку пришлось, как ты прищучил Пискаревских. «Отдарок за гостиниц. Знак так и сяк добрый», — добавил со своей стороны Малтий Хамирыч. «Даже ежели со вторым дном, кое нам сухопутным не разглядеть». Не то чтобы я сильно запаривался с этой ситуацией, но слова эти про так и сяк порадовали. «Выходит, разрулил», — сказал я. Одобрительно крякнул парадник. Загадочно блеснул, желтым глазом манул. Я вытянул ноги, закусил чай и чувство скинутой с плеч ноши, барбарийской. В обертку закрутил остатки неприятных воспоминаний и перевернул для себя эту страничку. Много позже, спустя несколько лет, мне попался на глаза блог любителей рыбной ловли. Там ни словечка не было о карасях, Зато пелись то ли дифирамбы, то ли хулительные песни в адрес некоего товарища, выпустившего в наш пасторский ручей пару канальных сомиков. Они же американские, они же калифорнийские. Запуск рыб в ручей состоялся по обросшей легендами и домыслами версии «Случайно». Чуть ли не аквариум по дороге через ручей пролили. А сомяшки не только акклиматизировались, но еще и заполнили все пасторское озеро, пожрав к чертям лысым мальков, икру и вообще все, что нашли. Частичное вытеснение аборигенов зачлось не в плюс новоселам, а в плане достоинств рыболовы обозначили вкусность и некостлявость, бесхитростность клева, всеядность к поклевке, азартно оказываемые сопротивление при поимке. А еще то, что он, Сомик, усатенький симпатяха. Уж не знаю, уцелели ли после сомовой диверсии потомки моих карасей, но что-то многовато мне примерещилось совпадений. Вылитый якобы случайно в ручей аквариум, пара рыбёх. Ручей наш не набережной реки Фонтанки. Мимо него не прогуливаются аквариумисты со специальными ёмкостями. И тем более с декоративными рыбками. Впрочем, может, это просто воображение у меня будущего разыгралось. Как бы то ни было, знаете, Сомики — не моих рук дело. Я много такого за утекшие годы сотворил, чем не горжусь. Но к тем усатым отношения не имею».